Глава 30. Сент-Малин. Эрнатон не ошибся, человек, которого он увидел, был Шико. Шико со своей стороны имел тоже хорошее зрение и прекрасный слух. Он еще очень далеко увидел и услышал наших молодых друзей. Он сомневался только, к нему ли они посланы, и потому решился подождать. Но его сомнение насчет этого совершенно исчезло, когда он увидел двух садовников. которые ехали прямо к нему. Он непринужденно положил руку на Эфес своей длинной шпаги, как бы желая придать своей фигуре больше благородства. Эрнатон и Сент-Малин молча смотрели друг на друга. Неугодно ли вам?» — сказал Эрнатон, поклонившись своему противнику. «В этом случае, кажется, назвать противником более к месту, чем товарищем». Сент-Малин задохнулся. Эта неожиданная вежливость судорожно сжала ему горло, и он, не сказав ни слова, только поклонился. Эрнатон, видя, что он молчал, обратился к Шико, говоря, «Милостивый государь, мы ваши покорнейшие слуги». Шико поклонился с самой приятной улыбкой. «Простите мне мою нескромность», — продолжал молодой человек, «позвольте узнать ваше имя». «Меня зовут Тень, сударь». отвечал Шико. Не ждёте ли вы чего-нибудь? Жду. Вы будете так добры, не правда ли, что скажете нам, чего вы ждёте? Я жду письма. Вы, конечно, понимаете наше любопытство, сударь, и оно, надеюсь, нисколько для вас не оскорбительно. Шико поклонился ещё приветливее. Откуда ожидаете вы письма? продолжал Эрнатон. Из Ловра, с чьей печатью «С печатью короля!» Эрнатон расстегнул свой камзол и стал что-то искать рукой на своей груди. «Можете ли вы узнать это письмо?» спросил Эрнатон. «Узнаю, если увижу». Эрнатон вынул письмо. «Вот оно», — сказал Шико. «А для большей верности вы без сомнения знаете, что я должен вам дать что-нибудь взамен?» «Да, записку». «Именно». «Милостивый государь», — продолжал Эрнатон. «Король поручил мне отнести это письмо, но вручить его вам предоставил он моему товарищу». И он протянул письмо Сент-Малину, который взял его и подал в руки Шико. «Очень вам благодарен, господа», — сказал последний. «Вы видите», — прибавил Эрнатон, — «мы в точности исполнили наше поручение. Никого нет на дороге, никто не видел, когда мы с вами говорили и когда мы вам вручили это письмо». «Это именно оно, сударь», — сказал Шико. «Я его узнаю, но теперь моя очередь». «Дайте записку», — сказали одновременно молодые люди. «Которому же из вас должен я ее отдать?» «Король не сказал ни слова», — вскричал Сент-Малин, смотря на своего товарища с угрозой. «Напишите две записки», — сказал Эрнатон, — «и дайте каждому из нас по одной. До Лувра далеко, и в дороге, может быть, со мной или с ним случится какое-нибудь несчастье». При этих словах из глаз Сент-Малина блеснула молния. «Вы умный человек, сударь», — сказал Шико Эрнатону. Потом он вынул свою записную книжку, вырвал из нее две страницы и написал на каждой следующее. Письмо, принесенное господином Эрнатоном де Карменджем, получено от господина Рене де Сент-Малина. Тень. «Прощайте, сударь», — сказал Сент-Малин, взяв записку. «Прощайте, доброго пути», — прибавил Эрнатон. «Не угодно ли вам еще что-нибудь передать в Лувр?» «Ровно ничего, господа, благодарю вас», — сказал Шико. Эрнатон и Сент-Малин поворотили лошадей своих к Парижу, а Шико пошел таким шагом, которому позавидовал бы добрый мул. Когда Шико скрылся, Эрнатон, едва проехав сто шагов, быстро осадил свою лошадь и сказал, обращаясь к Сент-Малину. «Теперь, сударь, не угодно ли вам сойти с вашей лошади?» «Для чего это?» — с удивлением спросил Сент-Малин. «У нас с вами есть дело, о котором надо переговорить. Для подобного разговора, уверяю вас, мы нигде не найдем лучшего места». «Если вам угодно, сударь, извольте», — сказал Сент-Малин, сходя с лошади. Когда он сошел, Эрнатон, соскочивший со своей лошади прежде него, подошел к Сент-Малину и сказал, «Вы, без всякого повода с моей стороны, без всякой причины, не переставали оскорблять меня всю дорогу. Вы даже хотели заставить меня вынуть шпагу совсем в неблагоприятное для того время, и я вам отказал. Но зато теперь настала давно ожидаемая вами минута, и я готов к вашим услугам». Сент-Малин выслушал это с мрачным видом и с нахмуренными бровями. Но вот чудо! Гнев, который недавно затмевал рассудок Сент-Малина, прошел. Сент-Малин не хотел уже драться. Размышление привело его к сознанию, и он ясно увидел всю беспомощность своего положения. «Вы», — отвечал он после минутного молчания, «вы отвечали на все мои оскорбления, на всю мою дерзость услугой». И я теперь не могу вести беседы, которые так добивался от вас недавно. Эрнатон нахмурил брови. «Нет, сударь, но вы теперь еще думаете то, что говорили мне два часа назад». «Кто вам это сказал?» «Потому что все ваши слова шли от зависти и ненависти. Вы произнесли их только два часа тому назад, а с тех пор такая зависть, такая ненависть не могли еще погаснуть в вашем сердце». Сантмалин покраснел, но не сказал ни слова. Эрнатон, подождав немного, начал снова. «Король предпочел меня вам, потому что лицо мое ему понравилось больше вашего. Я не свалился в биевру, потому что лучше вас владею конем. Я не принял вашего вызова, когда вам было угодно его сделать, потому что я проницательнее вас». «Наконец, если я прошу вас теперь рассчитаться и вынуть вашу шпагу, то потому что во мне больше истинного благородства, и берегитесь, если вы еще будете отговариваться, я скажу, что во мне больше и храбрости». Сент-Малин дрожал, как лист, глаза его сверкали. Все страсти, которые хотел возбудить в нем Эрнатон, по очереди искажали его лицо. При последних словах молодого человека он выхватил свою шпагу, как сумасшедший. Эрнатон давно уже вынул свою из ножен. «Я готов, сударь», — сказал Сент-Малин. «Но вы должны взять назад последнее ваше слово. Вы меня слишком хорошо знаете, как вы говорите. Итак, возьмите назад ваши обидные слова. Если я смирением отвечал теперь на ваш вызов, если я отдал должную дань вашим заслугам, по крайней мере, не решайте меня чести, не унижайте меня». «Я», — отвечал Эрнатон, — «никогда не предаюсь гневу, никогда не говорю того, чего бы не хотел, потому, как вы видите, я не могу и не хочу отказываться от своих слов. Я тоже самолюбив, как и вы, и, находясь еще так недолго при дворе, не хочу краснеть при всякой встрече с вами. Возьмемся лучше за шпаги, они удовлетворят нас обоих». «О, милостивый государь, я дрался одиннадцать раз», — сказал Сент-Малин с мрачной улыбкой. «И из одиннадцати моих противников двое уже умерли. Я надеюсь, вы и это знаете». «А я, сударь, не дрался ни разу», — прервал Эрнатон, «потому что мне не представлялось случая. Я не искал его и теперь, но он мне сам представился, и я не упущу его из рук. Я вас жду, сударь». «Послушайте», — сказал Сент-Малин, опустив голову на грудь. «Мы с вами земляки. Мы с вами служим королю». перестанем ссориться. Я почитаю вас за храброго человека, я подал бы вам руку, если бы это для меня только было возможно. Вы видите меня перед собой таким, каков я в самом деле, пораженным до глубины сердца, но это не моя вина. Я завистлив. Но что же мне делать? Природа произвела меня в роковой для меня день. Господин де Шалабр, господин де Монкрабо, господин де Пинкорне не производили во мне гнева. Но ваше превосходство, ваше достоинства причиняют мне истинное горе. Утешьтесь хоть тем, что зависть моя не отымет ваших достоинств, и что, к величайшему моему сожалению, они теперь только возвысятся в глазах моих. Итак, пусть умрет наша вражда. Мучения мои были бы слишком жестоки, если бы вы рассказали кому-нибудь причину нашей ссоры. Нашей ссоры никто не узнает, сударь. Никто? Да. «Потому что я буду драться до тех пор, пока я или вы, сударь, не останемся на месте. Я дорожу своей жизнью. Мне еще всего 23 года. Я ношу благородное имя, я не совсем беден и надеюсь на будущее. Будьте уверены, я буду защищаться, как лев». «А я напротив, сударь. Я живу уже 30 лет, и жизнь мне довольно наскучила, потому что я не надеюсь ни на себя, ни на будущее. Но несмотря на мое отвращение к жизни, на мое неверие в счастье, — Я не хочу с вами драться. — В таком случае вы должны просить прощения, — сказал Ронатон. Нет, я и так сказал вам довольно. Если вы еще не удовлетворены, тем лучше. Ваше превосходство предо мной исчезнет и не будет колоть мне глаза. Я напомню вам, что гасконцы не кончают таким образом ссоры, не возбудив смеха. — Я именно этого и жду, — сказал Сент-Малин. — Стало быть, вы отказываетесь от дуэли? «С вами я ее не желаю. Это, кажется, понятно. После того, как вы сами меня вызвали...» «В этом я сознаюсь. Но, послушайте, мое терпение может лопнуть. Я могу вас ударить шпагой». Сент-Малин судорожно сжал кулаки. «Тем лучше», — сказал он. «Я тогда кину мою шпагу за 10 шагов. Берегитесь, я в таком случае нанесу вам удар не концом шпаги». — Тогда я буду иметь причину вас ненавидеть, а я буду вас ненавидеть смертельно. Потом, когда-нибудь, быть может, я воспользуюсь вашей слабостью, я поймаю вас и убью неожиданно. Эрнатон вложил свою шпагу в ножны. — Вы странный человек, — сказал он, — и я жалею вас от души. — Вы меня жалеете? — Да, потому что вы, должно быть, страдаете ужасно. — Ужасно. — Вы никогда не могли любить? — Никогда. «По крайней мере, в вас есть же страсти?» «Одна. Ревность, вы мне говорили?» «Да, ревность. И она возбуждает во мне все страсти, для которых к моему несчастью нет ни границ, ни степени. Я обожаю женщину, пока она любит другого». «Я дрожу над золотом, когда держит его чужая рука. Я горд всегда от зависти к достоинству других. Я пью, чтобы воспламенить свой гнев, то есть я хочу, чтобы он из хронического перешел в острый, чтобы он ужасал и поражал, как гром. О, вы правы, господин Декарменш. Я несчастлив. Я очень несчастлив». «Вы никогда не пробовали сделаться добрым?» спросил Арнатон. «Я не мог этого достигнуть». На что же вы надеетесь? Что же думаете вы делать? Что делают ядовитые растения? Они так же цветут, как и другие, и есть люди, которые умеют из них извлекать пользу. Что делают звери и хищные птицы? Они кусают. Люди и этим пользуются, умеют приучить их к охоте. Вот какую долю кинула мне судьба. Вот чем я буду, вероятно, в руках господина депернона и господина делуаньяка до тех пор, пока не скажут... Это растение ядовито. Вырвем его с корнем. Это животное зачумлено. Умертвим его. Эрнатон мало-помалу сделался совершенно хладнокровен. Сент-Малин был уже для него не предметом гнева, но предметом наблюдения. Он чувствовал почти сожаление к этому человеку, который сделал ему такое странное признание. «Богатство, а вы можете их приобрести с вашими качествами? Исцелят вас», — сказал он. «Дайте истинное направление вашему стремлению, вашим желаниям, господин де Сент-Малин, и вы достигнете на военном поприще или посредством интриг своей цели. Вы будете повелевать, а, следовательно, будете меньше ненавидеть, потому что меньше будете завидовать. Чего бы я ни достиг, как бы ощутимо ни было мое влияние, мое положение в свете, всегда будут счастливцы, счастье которых будет раздражать мое самолюбие». «Всегда будет раздаваться сардонический смех, звук которого будет рвать мое сердце». «Я сочувствую вам», — повторил Эрнатон. Эрнатон пошел к своей лошади, которая стояла привязанная к дереву, отвязал ее и сел верхом. Сент-Малин держал свою за повод. Оба молча и грустно отправились к Парижу. Один думал о том, что услышал, другой о том, что говорил. Вдруг Эрнатон протянул руку к Сент-Малину. — Хотите, — сказал он, — я попробую вас исцелить. — Перестаньте, — сказал Сент-Малин, — это будет напрасное усилие. Презирайте меня, это будет для меня утешением. — Еще раз повторяю вам, я вас очень жалею, — сказал Эрнатон. Час спустя молодые люди были уже в Лувре и повернули к казармам сорока пяти. Король вышел из дворца и мог возвратиться только вечером.